Глава 16. Прошло около 3 недель с момента обнаружения призмы, предательства Макс, аварии и госпитализации Тайвина. На работу я вернулся довольно быстро и постепенно жизнь корпуса первопроходцев входила в привычное русло. Но меня порядком тяготило отсутствие штатного гения Неимоверно угнетало отсутствие моей почти заместительницы и неизменной помощницы, и беспокоили растущее в геометрической прогрессии влияние и эгоцентрические замашки Гаяны. Я точно знал, что учёный постепенно приходит в себя и что помощи ему оказывают лучшие врачи колоний, но смутное ощущение неправильности не могло никак покинуть мысли и чувства. Каждый раз, когда я навещал Тайвина, он становился все более задумчивым, молчаливым, словно пыльным мешком пришибленный, и нередко пытался окорачивать сам себя в высказываниях. Иногда даже про Гамадрилов и руки не из той части тела забывал или спотыкался. Я молчал, но мотал на ус. Похоже, либо я в очередной раз перестарался в сентенциях насчет его отношений с подчиненными, то ли он сам пришел к каким-то неведомым для меня выводам, но мне почему-то казалось, что его решения меня отнюдь не порадуют. Наконец пришло время его появления на работе. Тайвин, немного бледный, порядком исхудавший, хотя, казалось бы, куда уж больше, усладил мой взор своим присутствием ранним утром понедельника новой рабочей недели. К воявижу искренне обрадовался я, гений всея первопроходцев и самая ядрёная заноза на всём западном побережье единственного континента шестого. Тайвин Кособока улыбнулся и потихонечку протиснулся мимо меня в лабораторию. Негромко поздоровавшись со своими лаборантами, он юркнул к себе в кабинет и закрыл шторку в окне, выходившим аккурат на рабочий процесс в его вотчине. Я, склонив голову, недоуменно посмотрел на научных сотрудников, на Гаяну, на зашторенная кошечка и в абстрактной никуда изрек. «Не ладно что-то в датском королевстве!» Кореглазый Нил обеспокоенно и согласно покивал, но вслух, чтобы не нервировать только пришедшее в себя и на работу начальство, не стал обозначать степень беспокойства. Как назло, именно в этот момент приспечало позвонить Александру. Мелкий и неугомонный живчик от учёного мира поинтересовался, глядя на меня с плохо скрываемым нетерпением. Честер, я слышал про ваши, скажем так, перипетии. Очень вам всем сочувствую, но не могу не полюбопытствовать. Ты говорил о кадровых перестановках. Давайте я переведу вас на Тайвина через пару минут. Он вам более подробно всё расскажет. тактично предложил я и непоседливый координатор Ассоциации наук согласно закивал так, что я испугался, как бы у него не оторвалась голова. Я свернул звонок и постучался под внимательным изучающим взором научного отдела корпуса первопроходцев к их язвительному до сей поры руководителю. — Войдите! — последовал негромкий ответ. Дверь отъехала в сторону, и я, как заправская фотомодель, Встал в проеме, сложив руки на груди и опершись о переборку. — Тай, — начал я, — тебе не кажется, что слон в лесу сдох? По-вампирски бледный ученый медленно поднял на меня взгляд, и я отметил сникшие плечи, общее состояние затравленного недоумения и беспокойной безысходности. Я хорошо знал такой коктейль чувств и не мог позволить ему туда скатиться окончательно. Мне кажется, я кого-то потерял. Знаешь, лихидник такой в очках, гомодрилами всех обзывает, питается текилой и мозгом подчинённых. Не видел? Тайвин скривил губы, выдав подобие улыбки, и ответил мне в тон: "Нет, не пробегал. Очень неприятный тип, судя по описанию". "Да? А мне нравится". Я отлип от переборки, закрыл дверь перед носом любопытствующих лаборантов и наглую селся напротив учёного. Вернись, пожалуйста, серьёзно попросил я. И мне, и твоим орлам тебя очень не хватает в твоей предыдущей итерации. Куда ты сам себя загнал? Тавин снял очки, отчего стал выглядеть намного моложе своих лет, и я прочёл на его лице сомнение, усталость, печаль и неуверенность. А надо чест. Ты посмотри, что я наделал. Третий местный год заканчивается. А я действительно никого ни разу не похвалил, хотя вкалывают мои лаборанты как проклятые. Мы столько всего с ними вместе сделали, что на 10 Нобелевских хватит, а я на них ору и заставляю порядок титрования повторять. Титрование это с их квалификацией. И ни разу, понимаешь, ни разу я не задумался за это время о том, чтобы дать им возможность блеснуть где-то ещё, кроме моей лаборатории. А передавари, ты помнишь, я к сущим пустякам прицепился, чтобы точно обиделись. Я тебе говорил, что у тебя эмоциональный интеллект хромает, а у себя бревна в глазу не увидел. Я просто не знаю, что мне делать дальше. Как мне вообще теперь моим научным сотрудникам в глаза смотреть? Он точно хотел сказать про Гамодрилов, но сдержался. Я хитро ему улыбнулся. Это ты можешь на меня спихнуть. Мой же совет был идиотский, кстати. Знаю я, что тебе делать. И я положил на стол смарт с притихшей голограммой, заинтересованно слушавшего монолог Тайвина Александра. Звонок я незаметно развернул почти сразу, как закрыл дверь, и координатору хватило терпения, такта и сообразительности включиться в ситуацию и промолчать. Тайвин, с плохо скрытым энтузиазмом в глазах и в голосе, заявил Александр: Мне позарез необходимо рассказать вам одну историю про интуицию, мотивацию и авось. Ученый вздрогнул от своей собственной присказки. И я, хоть мне и было дико интересно, тихонько вышел, оставив ученых разговаривать. Уж кто-кто, а Александр точно тот, кто поможет направить чувства нашего гения в нужное эмоциональное русло. Ко мне подошли лаборанты, и Нил негромко спросил. Вы же нам его вернёте? Я хмыкнул. Успели соскучиться? Не всё сразу, но да, он вернётся. Постарайтесь быть с ним как обычно. Он не хрустальная вазочка не разбился, но ему сложно вдруг взять и осознать, что вокруг него не автоматы, а живые люди, со своими мыслями, чувствами и потребностями, но он справится, а вы ему поможете. А вот вам Я укоризненно посмотрел на Гаяну. Должно быть стыдно. Это ещё почему? возмутилась она. Потому что вы сначала очаровали всех лаборантов, приручили, они чуть ли не с руки у вас едят, а теперь вертите ими как хотите. Вот за что вы вчера выговор Михаилу делали, а? За дела, холодно сказала Гаяна, и я видел, как она сердится. А мне кажется, что вы просто пытались потешить своё эго. тыка, носом в маленькую ошибку специалиста своего дела, учёного, практически с мировым именем, взрослому мужчину в конце концов. Ответственность за свои действия равна, как и за свои ошибки. Она вспыхнула и попыталась оправдаться. Ваши претензии безосновательны, Михаил должен был, "Стоп", прервал я её. Вот отсюда поподробнее. Кому он, по-вашему, должен? Я вот думаю, что прежде всего себе, науке, научному отделу корпусу первопроходцев колонии до да хоть человечеству, но не вам. Он и сам бы эту ошибку нашёл, я уверен. Вот вы уйдёте в свой авангард обратно, а тайно останется штат морально загнанных и затюканных сотрудников, которые будут бояться лишний раз расчёты проверить, потому что их макают, как котят в лужу за любые даже незначительные ошибки. Уже третий месяц подряд. «Думаете, я не вижу ничего?» «Это, знаете ли, им невероятно обидно, а с вашей стороны еще и непрофессионально». «А я у вас остаюсь, но себя я не переделаю», — с обидой ответила мне Гаяна. «Хотя я вас услышала». «Отлично. Тайвин смог, и у вас получится», — обнадежил я ее. Еще раз окинув взглядом лаборантов, я добавил, «а за ту выволочку, что привела нашего штатного гения в больницу», Вы, Тайвина, простите, это была исключительно моя идея. Оставив лаборантов недоуменно молчать и переваривать полученную информацию, я смылся к себе. Гаянос с момента моей отповеди стал вести себя несколько спокойнее и прекратил докапываться до лаборантов по мелочам. Присмотревшись друг к другу, учёные нашли общие интересы, и постепенно леди вливалась в спайный коллектив, становясь неотъемлемой его частью. Хотя надо признаться, вспышки самолюбования у неё всё равно случались. Лаборанты, с внезапным морально-нравственным преображением своего руководителя, в плане работы вообще расцвели. Уж не знаю, что там ему рассказал Александр Но Тайвен начал отсылать их в рамках обмена опытом по другим лабораториям, постоянно мотивировал писать научные работы, которые потом самолично отправлял по самым уважаемым журналам, заявлял результаты на престижные премии и пытался выбить для своих подручных лучшие места на научных конференциях и гранты под обследования. Но вот общение гения с его подчинёнными никак не могло вернуться на круги своя. Как только его сотрудники делали ошибку, он бы заводился, но прерывал сам себя, наступая на горло собственной песни. Ломать годами устоявшиеся привычки было невероятно для него сложно и мучительно. Лаборанты это видели, но не знали, как ему помочь. Ровно до того момента, как Нил не уронил случайно на пол пробирку. Та разлетелась в дребезги, и рассерженный гений, обернувшись на звук, завел привычную шарманку. «Да кто ж там такой криворукий махназадый?» Начал была Тайвин, но резко осекся. Нил с улыбкой дополнил. «Гомодрил!» «Я!» Штатный гений неловко снял очки, сразу став потерянным и беспомощным, и принялся извиняться. «Нил, я не хотел вас обидеть!» Лаборанты со всего отдела стеклись поближе, и тут послышался повторный звон разбитого стекла. Михаил с улыбкой хитро посмотрел на Тайвина. «И я гомодрил!» Кевин последовал его примеру. «И я!» Со всех сторон послышались брызги разбивающейся химической посуды. На ресницах у Генни сверкнула слезинка. Он поверить не мог в происходящее, пока, наконец, лаборанты не затянули слаженным. годами отработанным хором порядок сначала прямого, потом обратного тетрования. На этом ученый сдался и, разулыбавшись, позволил себе обнять, чем лаборанты и воспользовались. — Мы вас ни на кого не променяем, — сообщил Тавину Нил, крепко и бережно сжав ученого за плечо. А Гаяна, стоявшая в сторонке, согласно тряхнула кудряшками и немножко порозовела. «Будь мы тут хоть тысячи раз гамадрилами!» Я, привлеченный внезапной тишиной и звоном стекла, и наблюдавший за этой сценой торжественного примирения, привалившись к дверному проему, удовлетворенно кивнул. Все-таки сработала моя дурацкая затея поссорить их и потом помирить. Вот теперь дело у них точно пойдет на лад. И в кои-то веки оказался совершенно прав. Давин быстро обнаглела, брат, надо своего обычного состояния и продолжал обзывательство, но теперь всё чаще в отделе звучали из купеы слова похвалы, будоражащие учёных, посильнее любовная энергетика. А вот я, убедившись, что у всех всё в порядке, захндрил. Таков уж был мой обычай: сначала попереживать за всех, а потом уже разбираться в себе. И вроде всё было хорошо. Макс больше не появлялась у меня на глазах, хотя я точно знал, что из колонии она пока никуда не улетела. Привлекать её к ответственности я не стал. Флайеры починили, и мы в стае нам остались живы, а больше она причинить вреда по глупойвлечённости мной ничему и никому не успела. Знал я только, что с ней долго и обстоятельно беседовал шеф, чьё имя мне наконец-то удалось выяснить, и конник Вернер. И вроде как нашли ниточки, ведущие в сторону все того же апостола, провались он пропадом, хотя под кустовых снайперов провала химера и рассказать они никому ничего не смогли. Да и сам апостол апелляцией к возвращению на шестой приостановил, что было показательно, да вот только, как говорится, подозрение к делу не пришьёшь. А оказалось это дело мудрённое, запутанное и точно не для моего уровня допуска ко всем секретностям. Образцы призмы из лаборатории Тайвина Макс, слава базовым законам мироздания, ума хватило не стащить, хотя предлагали и на том спасибо. Я постепенно потухал и с каждым днём становился всё более и более невыносимым брюзгой. Неторопливо текли рабочие будни, приближались зима и время гидр, а я становился всё более замкнутым и сумрачным. Всё чаще вместо того, чтобы остаться после рабочей смены с ребятами пошутить и попить кофе или чего-то более существенного, припоминал улыбку и едкие шуточки Макса и неловко прощаясь, прогуливался в самый конец колонии, к почти незаметным радужным всполохам защитного купола. Там он выходил на шаг за его пределы, садился спиной к поселению и смотрел на ало-фиолетовые закаты. Ощущая внутри вместо себя только болезненный комок игл, коловших меня в самые чувствительные точки души, я не мог поверить в её предательство, не мог, и хоть трава здесь не полупрозрачная, не расти. Одним таким вечером на изломе осени меня нашёл мой новый друг. Приземлившись справа рядом со мной, прямо на землю, Тайвин осведомился: "Чез Ты мне казался всегда неугомонным позитивным живчиком, теперь оказывается, ты и грустить умеешь. А ты мне казался сухарём из сухарей, а вот подишь ты, оказался в итоге не таким уж неприступным айсбергом, как я думал, парировал я и уныло добавил. Плохо мне, Тай. Я за своим доверием к миру, доверием к людям, похоже, потерял. Это ты зря, люди величина переменная. Они появляются в твоей жизни, потом уходят. Кого-то отпускаешь легко, а кого бывает очень тяжело. Такова суровая правда жизни. Но ты-то остаёшься. Штатный гений изо всех сил старался меня подбодрить, как умел, и я с грустной улыбкой оценил его старания. Я понимаю, но я никогда не думал, что ошибаться в людях так сложно и больно. А что-то в этом мире не несёт боль и страдания. Вон, посмотри на свою обожаемую кремниево-органическую реальность. Тайвин сорвал травинку и глубокомысленно уставился на неё. Там регулярно кто-то кого-то ест. Есть продуценты, есть продуценты, есть консументы нескольких порядков. Всё как в жизни. Кто-то готов тебе платочек подать и убрать за тобой продукты жизнедеятельности, кто-то тебя поддержит, а кто-то и укусит. Возможно, что и до крови. а то и загрызет от широты души. «Твоя биологическая философия меня сейчас очень впечатлила», — съехидничал я. «Как ты вообще за пределы купола-то вышел? Ты же перестраховщик знатный». «А я тебе доверяю», — сообщил мне штатный гений. «Ты же говорил как-то, что справишься с нелегкой задачей защитить мои очки. Этого недостаточно?» Я понимаю, что еще чуть-чуть, и я просто позорно расплачусь от нахлынувшего на меня сложного комплексного ощущения неизбывной грусти, перемешанного с экзистенциальной осенней тоской и ощущением безумной признательности друга. Восмотрел вдаль на великолепие заката и со всей душой, которую только смог найти, произнес, положа ученому руку на плечо. «Достаточно, Тай, это ты...» очень важную для меня сейчас вещь сказал. Спасибо. Мы немного помолчали, и вдруг за спиной раздался шорох. Один за другим выходили мои ребята, молча садясь рядом. Когда рядом со мной по левую руку приземлился Роман, я не смог промолчать. Заговор против короны. А ты её сними и продри тряпочкой, а то запылилось слегка. Позаветовал невозмутимый Берц. Ребята захихикали, и я, чуть приободрившись, несмело ему улыбнулся. Я не только тебе было плохо, чес. Поступок Максимилиана, он по всем ударил неплохо так, как хуком справа, вздохнул мой серый кардинал, и я вдруг понял, что меня отпустило. Какими бы ни были мотивы Макс, в конечном итоге жизнь продолжается. и будет продолжаться, что бы по этому поводу не думал я сам, и меня точно не спросит. Если я готов провести ее в тоске, печали и депрессии, то это будет сугубо мой личный выбор, вот только я подобной судьбы для себя совершенно не хотел. Скрепя сердце, я глубоко выдохнул и окинул взглядом корпус первопроходцев, оперативный отдел. Ребята напряженно ждали моего вердикта, а я немного медлил, Заново рассматривая удивительные краски шестого, ало-фиолетовые всплески огня дробились во фрактальных полупрозрачных разводах стволов кустарников, мимо пролетела едва шелестя крыльями небольшая тимфала, сверкая светло-голубым оперением, а из-под ноги тайвина я на автомате достал и отпустил во свояси орфа, вознамерившегося на коленку к геню залезть. и полюбопытствовать, кто это тут такой сидит и путь ему к норе загораживает. Штатный гений только вздрогнул, но ничего не сказал. Что еще преподнесет нам кремния органическая реальность? Непостижимая, нереальная, но весомая, зримая и ощущаемая, как категорический императив в доказательстве Канта. Неужели я вот так готов взять и пустить в свою жизнь работу ребят под откос только потому, что не могу справиться с самим собой и пережить предательство боевой подруги, вздумавшей открыть на меня охоту и погрязшей в кем-то тщательно спланированных интригах с головой, как ном в колонии заплевавших его с ног до головы дактилей. Я мотнул головой. Нет, этого я себе позволить не могу. В конце концов, одна штатная единица выбыла, но я несу ответственность ещё за 14 человек. И они готовы идти со мной или за мной, хоть в огонь, хоть в воду, хоть в космос. Я решительно поднялся и произнёс: "Так, у нас вакантное место освободилось. По штату нам положено 15 боевых единиц, плюс начальство, а нас теперь только 14, и я сверху". Ребята повскакивали с земли, окружили меня, и Берц с удовлетворением в голосе произнёс: "Я смотрю, ты пришёл в себя". «А я из себя особо и не уходил», — подмигнул ему я. И хотя мне по-прежнему было очень больно, я уже твердо знал, что оклемаюсь. Поэтому, хитро прищурившись, выдал обычную свою фразу, на которую слышал слаженный хор ответов. «Я в себе с вами и у себя самого. Если что...» И все хором «Свистнем!»